Хорошей девчонкой была Лила при жизни. Она после смерти такой же и осталась. Появлялась легко. Санек как соскучится, совсем застрадает, так сует правую руку за ворот в левый рукав, накрывает рукой наколку и вскоре уже начинает чувствовать под ладонью тепло. А там и Лила появляется. То выглядывает из окна, проезжавшего мимо троллейбуса. Хорошо, что пассажиры ее не видят, то-то бы удивились. Среди зимы девчонка в белой маечке без рукавочки, или же она проезжает в другую сторону на эскалаторе, или ее по телевизору показывают в какой-то рекламе, в которой раньше Санек знал это точно, ее вовсе не было. Иногда и р у к о й помашет. Домой она к нему больше не приходила, но Саня продолжал с ней разговаривать, потому что был уверен, она его слышит. Только теперь понял Санек, каково это любить. Говорят, любить всем сердцем. Этого мало. Говорят еще любить всей душой. И этого тоже мало. Любить по-настоящему, по-взрослому, это любить всем телом, каждой его махонкой ь клеточкой, каждым теплым кровяным шариком. Потому что на всю жизнь. Не потому любить, что она такая симпотная. И не потому, что ей нравится целовать тебя, а тебе ее, и вообще не почему, а потому любить, что прирос к ней неотделимо, и где бы н и была она сейчас, душа Санька была там же вместе с нею, и только обрывком еще удерживалась в его груди, в горячем сердце.